Глава четвертая. Эрвин. Это было как щелчок по носу. Как этакий ловкий, весьма ощутимый укол шпилькой. Я и значит, послабление, а она... Не нужно, лорд Эрвин. И ушла? Упрямая леди. Вот уж не думал, что... Впрочем, кому я вру? Мне давно известно, что Августа Стирта еще ещё А если к ее ослиному упрямству добавить драконию мощь? Боюсь, наше королевство такого счастья не выдержит. Я застыл на несколько минут, переваривая этот гордый демарш, а потом встал и направился к шкафу с напитками. Требовалось заполировать полученный опыт чем-нибудь обжигающим. Информация, озвученная кадеткой, тоже располагала употребить. Чешуя у нее, видите ли, причем фантомная. Но фантом этот неплохо просматривается, если совместить драконье зрение с магическим. Вот только если держать леди за руку, то в мозгах начинается удивительная чехарда. Плеснув в бокал крепленного вина, я выдохнул и решил не торопиться. Все, конечно, отвратительно, но паниковать рано. Разберемся. А пока мысли продолжают мерзко вальсировать, лучше отвлечься на что-нибудь более актуальное например, на полученный конфискат. Сделав большой глоток, я открыл сейф и извлек шесть замечательных предметов. Два футляра для очков, два для перчаток и две простенькие шкатулки для женских мелочей. Все предметы были снабжены магическими вензелями, замаскированными под обычные узоры. Один из шести узоров тускло мерцал, что означало. В контрафактной почтовой шкатулке вот прямо сейчас находится письмо. Настроение мое сразу улучшилось. Губы растянулись в улыбке, однако открыть шкатулку вот так сходу не удалось. Она была индивидуальной, настроенной на определенную личность. Пришлось взламывать. Без лишнего труда, фактически поигрывая сотканной из чистой силы спицы, я подкорректировал защиту изделия, вскрыл замок, и достал сложенный в четверо лист. Писала королева. Обожаемая мной тетушка Мелисса прошала. «Пенелопа, дорогая, почему не отвечаешь? Случилось что-то еще?» Я хмыкнул и пришел к выводу, что день удался. Подвинул лист бумаги, взял перо и написал. «Ваше величество, добрый вечер. Да, случилось». «Дело в том, что мы, наконец, протерли глаза и прочли памятку, которую нам выдавали перед поступлением и в которой четко обозначено, что личные средства связи в высшей военной школе запрещены, что вся переписка, вся корреспонденция идут через централизованный пункт, а за остальное можно оказаться в большой немилости у лорда Эрвина. Лорда мы, конечно, не боимся». Он замечательный, нам лишь казалось, что ваш племянник тиран. Но рисковать не будем. Кстати, опять-таки, протерев глаза, мы поняли, что Эрвин действительно очень хороший. Золото, а не директор. Бриллиант, а не дракон. Это вторая причина, по которой мы, лично я, отказываемся писать доносы. Шпионить за руководством родного учебного заведения в принципе некрасиво а доносить на такого изумительного директора, как Эрвин, чистый стыд. За сим прощаюсь, Ваше Величество, и искренне благодарю вас за заботу. По скрипту до нас дошел слух, что вы запретили милашке Эрфорсу исключать нас до конца года. Но вам ли не знать племянника? милиса он временами совершенно психованный. Вытурит, невзирая на приказы, и глазом не моргнет. Я посмотрел на лист, широко улыбнулся, а потом взял другое и написал то же самое, но короче и без иронии. Но разве что в паре мест чуть-чуть, самую малость, пошутил. Отправил, тут же откинулся на спинку кресла и снова задумался об Августе. Что, если мы неправильно определили жертву фанатиков из Мэр -Миза? Ведь фантомная чешуя и способность видеть хранителей в непроявленном виде встречаются немногим чаще, чем гости из других миров. Тот факт, что подобные способности открылись у леди, неприятен вдвойне, даже без учета монахов. Он говорит о вероятной идеальной совместимости с драконьей сущностью. Августа наверняка обретет вторую ипостась, если оставить леди здесь. А слияние – это боль. Причем такая, что и врагу не пожелаешь. Не то, что хорошенькой притягательной девушке. По уму я должен убрать Августа из школы. Передать ее под крыло Сароса, Рагера и спецслужб. Я обязан удалить Леди Эстирт от Источника, потому что... Тут я поднялся, не выдержав эмоций. Обязан. Но почему в сознании упорно стучится мысль о том, что Леди можно подготовить? И позволить Августе самой решить, хочет она испытать эту боль или нет. Августа Утро встретило холодом и моросящим дождем. Мерзкие иголочки падали с неба, норовили забраться за ворот. Но внимания на это никто не обращал. Мы стояли на внутреннем полигоне под прицелом внимательных глаз лорда Тринга и мечтали. Ну, хотя бы выжить. Просто преподаватель по физической подготовке наобещал такого, что хотелось выть. Он рассказывал о сложностях, которые нас ждут на тренировках объясняя, что прошлое занятие было лишь вводным. При этом за спиной магистра маячило огромное поле с тремя полосами препятствий и высоким полупрозрачным куполом, который висел над четвертой новой полосой. На этот купол мы смотрели с особым содроганием, а еще принюхивались и понимали, что часть запахов магический барьер все же пропускает. Пахло, мягко говоря, отвратительно. Страшно вообразить, какая вонь внутри» на новую полосу косились не только девчонки а вообще все и лорд тринг не выдержал что что хотите экскурсию он широко и пугающе улыбнулся шеренга первокурсников дрогнула и сделала слаженный шаг назад м да протянул Тринг. за единодушие конечно хвалю но в остальном это нарушение господа птенцы первое замечание «Еще два, и устрою вам веселую жизнь». Мы не очень-то поняли, и весь ряд заволновался. А наш староста прогорланил. «Лорд-преподаватель, разрешите обратиться?» Тринг разрешил, и Нейтон попросил пояснить правила. Первое замечание было коллективным, а что с остальными? «Достаточно провиниться кому-то одному или именно всем?» Тут мужская часть первого курса дружно посмотрела в сторону леди, а мы так обиделись, что встали ровнее прежнего. При этом выдающийся бюст Дарина стал еще заметнее, а выражением лица миоль можно было сквашивать молоко. «Угу», — прокашлялся Тринг. Пусть на миг, но он зацепился за бюст, а потом заметил кислую миоль и отвернулся. «Хорошее любопытство, кадет. Правильное». Тринг рассказал, что провиниться достаточно одному, что он не потерпит на своих занятиях безалаберности, ления, неподчинения, а также личных разборок вне соревнований. А страдать в случае вопиющего поведения будут все. «Угадаете, как мы теперь наказываем штрафников на полигоне?» хмыкнул преподаватель. Все снова покосились на купол, под которым прятались рвы с незастывающим пометом на ригов. Только главная преподавательская подлость заключалась в другом. На выходе с полосы стояли душевые, воду в которых иногда отключали. Вот это и было самой злой преподавательской шуткой. Мне показалось, что знаю, кто придумал так шутить. Но пока мы стояли и слушали про штрафы, которые сгорали в конце занятия, а потом получили приказ. «Ну что, к полосе, девочки?» Тут Тринк помнился и сплюнув пробормотал, что «среди нас жив прям девочки», после чего указал на самую обычную непометную полосу. Мы побежали четверками по очереди. При этом группы были смешанными. Нас, девчонок, разбивали на пары и присоединяли к парням. Когда побежала Дарина, случилось чудесное. Первокурсники вдруг вспомнили, что леди их подшефны и принялись всячески помогать. В итоге Дарина пришла с отличным результатом. Остальным помощи не досталось, а Флаве и вовсе поставили подножку. Правда, лорд Тринг этот момент не заметил и никого за нарушение не прибил. После полосы был забег вокруг полигона и силовые упражнения. У парней получалось отлично, а мы, конечно, отставали. Под конец устали ужасно. И когда Тринг отпустил наш несчастный курс, печально поплелись в сторону замка. Но, стоило отойти от полигона, снова случилось удивительное. «Что стало?» К Дарине шагнули сразу трое парней под предводительством Нейтона. «Давай поможем?» «Как?» – не поняла наша главная. Парни переглянулись и объяснили. «Понесем?» И они попытались. Раньше, чем Дарина успела переварить их предложение, шагнули к затянутой в трико леди и... Сил драться у Дарины не осталось, поэтому она завизжала. Ну, а мы, видя происходящий беспредел, завизжали вместе с ней. Звук получился мощным, боевым, таким, что сокурсников отбросило на несколько метров. «Вы что, чокнутые?» — выдохнул Нейтон изумленно. Мы выдержали паузу и завизжали опять. Спустя несколько секунд рядом вырос гороподобный тринг в частичной трансформации. Сокурсников отбросил еще дальше, а препод рыкнул: «Что здесь? Что за крик?» Мы промолчали, уставившись на Дарину, а та внезапно покраснела и, потупив взгляд, произнесла. «Они пытались меня облапать». У Тринга дернулись ноздри, а парни аж подпрыгнули. «Что?» — воскликнул староста. «Ничего подобного, мы же с помощью!» Тут произошло то, что прежде я наблюдала лишь по отношению к себе. Преподаватель по физической подготовке разбираться не стал. Вернувшись в человеческую форму, заявил троица. — Это залет, птенцы. По внеочередному дежурству на полигоне каждому. — Хм, а у нас дежурство и на полигоне есть? Интересно, а они без тубочек? Парни сначала онемели потом один выпалил. — Лорд Тринк, но мы... «Это была помощь!» Директор распорядился, чтобы попробовал высказаться другой. Тринг перебил. «Хотите поспорить с командованием?» Он обрадовался, словно ребенок, получивший конфету. В эту секунду Тринг сильно напомнил Эрвина. Та же злорадная искренность, тот же яд на кончике языка. «Никак нет!» После недолгого молчания уныло буркнул Нейтон. «Не слышу», – произнес Тринг холодно. «Никак нет!» Встав равнее не бывает, проорал птенец. Ситуация на полигоне запустила целую цепную реакцию. Только реакция-то была не совсем логичной. Казалось, наказание, выписанное первокурсником, должно отпугнуть кадетов. А вышло наоборот – Все курсы вдруг вспомнили о поручении лорда Эрфорса, и на обеде к нашему столу потянулись переговорщики. Зная об ошибке предшественников, за руки никого не хватали, говорили вежливо, ультиматумов не ставили. Пенелопе, Валете, Флавии, Миоле, даже Дарине было предложено встретиться после занятий с ответственной группой. С теми кадетами, которым остальной курс получил заботу об успеваемости, вверенной леди и вообще девчонки сначала надулись нахохлились но в итоге миоль с флавией громко согласились а пенелопе валете и дарине пришлось присоединиться я осталась в моральном одиночестве а пенелопа сказала не волнуйся августа все что узнаем обязательно расскажем тебе прозвучало бодро только обрадоваться я не успела вот и чем фыркнула миоль забыли что она вору Тут соседка все же заткнулась, увидела, что я готова запустить в нее тяжелой керамической кружкой, причем бить собиралась в голову, а потом и в глаз. «Хватит придираться к Августе», — поморщилась Валета, подумала и добавила. Но вопрос кражи шкатулок по-прежнему открыт. Все нахмурились, переглянулись, а Дарина спросила веско. «Никто не хочет признаться». Ответом негласной лидерши стала напряженная тишина. «А что сделаем с воровкой?» Прозвучал новый вопрос, его задала Валета. Тишина стала тяжелее. «Даже не знаю», — песклявато звалась Флавия. «Побить ее? Так все тогда по шее получим». «Потребовать исключения, предложила Пенелопа. «А что говорит по этому поводу устав?» — вклинилась я. Снова замолчали. Если в уставе и оговаривалось воровство, то до этого пункта мы еще не дочитали. С уставом вообще было непросто. Вроде и правил всего ничего, а расписано на целый пухлый фолиант. А оглавление кривое, попробуй там хоть что-то найди. «Ладно», — выдохнула помедлив Дарина, — «разберемся». «Но, девочки...» Она обвела всех строгим взглядом и погрозила пальцем. На этом разговор закончился, перемена тоже. Мы отправились на практикум по боевым заклинаниям, а дальше на лекцию к господину Форгину, последний на сегодня предмет. В коридоре на выходе с лекции девчонок ждали представителей четырех курсов, а Дарину предельно уважительно пригласил один из наших. Я не успела оглянуться, как осталась в одиночестве. Вообще одна. Это было неприятно». Даже подмигивание пробежавшего в сторону учебной части Форгина ситуацию не смягчило. Я почувствовала себя какой-то совсем уж неправильной, брошенной, но и за мной, как оказалось, пришли.